Побери, дочегош, да мерзкая погода. А кто-то уверял, что начало октября в Европе чуть ли не лучшее время. Мелкий холодный дождь, ветер пробирает до костей. А я идиот, поверил. Завтра же куплю тёплую куртку, знать бы ещё где её купить. Вот совлачи пригласили на ярмарку и запихнули в эту дыру. И никто меня теперь не убедит, что в Избаден не дыра.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 Даже поужинать нельзя. Видите ли, у них только завтраки. Воображаете, завтраки, и телефона в номере нет, и вообще, он больше похож на келью. Хорошо хоть сартиры и душ имеются. Тоска смертная. Нормальный человек, наверное, пошёл бы в казино, разыскал бы хороший ресторан, не может же быть, чтобы тут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 А завтра ещё предстоит какое-то мероприятие, где главным действующим лицом буду я. И издательство никто не объяснил, что именно это будет. Интервью, выступление. На мой вопрос директор издательства рассмеялся и ответил беспечно: "Не волнуйтесь, Фёдор Васильевич. Ну, зададут вам пару вопросов, вот и всё. Гуляйте себе. Получайте удовольствие".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 по тёмному шоссе, неведомо куда. Переторохали Фёдор Васильевич. Признайтесь, стареете, голубчик. Дорожите своим комфортом, разбаловались, сразу нежились, занимался бы этими гостиничными проблемами мужик. Я об с ним поговорил по-своему, а тут удивиться. Красивое надо заметить и У неё таких, как я, 35 человек. Хотя предупредить, что эта чёртова гостиница находится не во Франкфурте, а на могла бы. Но бог с ней, пусть живёт. Интересно, она с кем-то из приехавших живёт. Хмм, эффектная, сексуальная. А может, приударит за ней? Да, ну, не хочу я ни за кем приударять. Надоело. И вообще надо пойти и лечь спать. Утро-вечера мудренее. Может, завтра весь Бладан не покажется такой уж дырой. Тут вроде бы и Тургенев бывал, и Достоевский. А вот теперь и вы, Фёдор Васильевич, сподобились. Он открыл Выданным ему ключом дверь маленькой провинциальной гостиницы, вероятно, подразумевала, что это семейный отель, но его всё безумно здесь раздражало. Он стал подниматься к себе на четвёртый этаж. Он был в неплохой физической форме, и ему не составляло труда подняться наверх, но он помнил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 тоже писает леница, как выяснилось, пишет дамские романы. интересно. чем они думали запихивая её на верхний этаж. свет на лестнице был не яркий, но он вдруг увидел, как на ступеньке что-то блеснуло. пригляделся. какое-то дамское украшение, серьёжка, что ль. а да, серьёжка. полукруг с маленькими тёмно-красными камушками и штрихом на изнанке. Гранаты, сразу определил он. Надо бы отдать партё, но там, похоже, уже никого нет. Во всяком случае, когда он проходил мимо девире ведущей в маленький зал, где была стойка партё и где утром подают завтраки, свет уже не горел. Ну ничего, утром отдам. Владелец "Гранатов" обрадуется.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 Неизвестна. Наверняка небогатая, украшения скромные, в серебре, но изящные, хорошего вкуса, гранаты. Его мать обожала купринский гранатовый браслет, а ему эта вещь всегда представлялась пошлостью. Вероятно, она невысокая, кареглазая блондинка, с хорошей фигурой, но с пышными формами, весёлая и привлекательная. Но раз в воображении возник именно такой образ, то, скорее всего, она длинная, тощая, брюнетка. А может рыжая, среднего роста, лет 23. В чём-то возраст определялся только у рыжей, и зовут её, ее... впрочем, какая разница, как её зовут. В любом случае, наигинная Серёжка отличный повод для знакомства. А что, если Серёжку потеряла та полная дамская писательница? Она милая, с хорошим чувством юмора, но для романа безнадёжно стара. Нет, у неё в ушах были серьги с бирюзой. Сейчас он отчётливо это вспомнил. Вот и хорошо. У Светланы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 Когда давай в четверг первого на главном вокзале. Погоди. Я же ничего тут не знаю. Ах, ну да. Значит так, слушай. Ты сядешь на поезд. Доедешь до главного вокзала во Франкфурте, называется Hauptbahnhof. Найдёшь там главный выход и будешь меня ждать. Выезжай пораньше, чтобы не заблудиться. Если я задержусь, не волнуйся. Я могу не сразу припарковаться. Слушай. А четверть первого не поздно? Мне ж надо всё-таки прийти, хоть за 5 минут. Там 3 минуты езды на метро. На машине просто нет смысла. Всё, я выезжаю. А он-то дурак надеялся, что Влад заедет за ним сюда. Но, видимо, ему не по дороге.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 то работа, то лень. А, впрочем, шут с ним. Не пропадёт Джон в Весбадене. Вчера подъезжая к гостинице на такси, он заметил вокзал и быстро сориентировался. Гостиница была в 5 минутах ходьбы. Действительно, он безошибочно вышел к вокзалу, в тайге и в тундре не заблудился, так не заблудится и во Франкфурте. Билетной кассы он, однако, не обнаружил, зато нашёл автомат по продаже билетов и принялся изучать длиннющий список станций. Нашёл Франкфурт-на-Майне с разными непонятными обозначениями. Абривиатуру ха БФ он расшифровал. Хау Банхов, главный вокзал. Уже хорошо, но как выбрать подходящий поезд? Вот 10:20, вот этот вероятно подойдёт. Но кроме ха, бф, там ещё было что-то, уже мне поддающееся расшифровке. Но тут он увидел вчерашнюю дамскую писательницу, которая изучала такое же расписание у соседнего автомата.